Додорова Катрица, всё-таки наказания нужны. И вот свершилось. Я не удержался на педагогическом канате. В одно зимнее утро я предложил Задорову пойти нарубить дров для кухни. Услышал обычный задорно весёлый ответ: "Иди сам наруби, много вас тут". Это впервые ко мне обратились на ты. В состоянии гнева и обиды, доведённый до отчаяния и изтервенения всеми предшествующими месяцами, я размахнулся и ударил Задорова по щеке. Ударил сильно.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 Первый раз в жизни ударил человека. Антон Семенович Макаренко. Педагогическая поэма. Ненаказанный сын. Бесчестие отцу. Народная мудрость. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка. 1986 год. Небольшой городок в СССР. Маленький мальчик, который учится в первом классе, на перемене видит, что у его учительницы на столе лежит груда монет. Их так много, и они такие интересные. Он берёт одну из них, жёлтенькую, на которой написано 3 копейки, и начинает с ней играть, а потом решает забрать себе. Уже дома, после уроков, он достаёт её и начинает крутить на ребре вокруг своей оси, наблюдая, как она красиво замедляет вращение. Характерный звон привлекает родителей, и они спрашивают у мальчика: "Где же он эту жёлтенькую монетку взял?" Мальчик говорит, что на столе у учительницы. Их там было очень много, и она даже не заметила, что он забрал одну. Мама и папа меняются в лице и начинают говорить, что это воровство, и оно наказуемо, что воров сажают в тюрьмы, и это правильно, ведь вор должен сидеть в тюрьме. Они говорят, что очень расстроены, что им очень жаль, что если учительница его не простит, они должны будут расстаться на некоторое время со своим сыном, ведь его заберут в колонию для несовершеннолетних. Они вместе звонят учительнице, не договариваются о встрече возле школы. Как можно скорее, на всякий случай собирают котомку сыну, куда кладут чистые трусы, носки, зубную пасту и мамины пирожки. Ребенку страшно. Но он очень рассчитывает, что учительница его простит. Он будет умолять ее простить его, ведь он никуда не хочет уезжать и не специально совершил это преступление. И они идут вместе к школе, ребенок плачет, родители с испуганными белыми лицами ведут его за руки. Учительница их встречает с растерянным лицом. Мальчик протягивает монетку, просит прощения, говорит, что больше никогда так не будет делать. Она его обнимает, говорит, что, конечно, прощает, а потом отводит родителей в сторону и начинает крутить пальцем возле виска. Но мальчик этого уже не видит. Он счастлив, что его никто не заберёт в тюрьму. После того случая желание присвоить что-то чужое навсегда исчезнет из его жизни. А в 42 года он будет считать честь одной из главных ценностей в своей жизни. Это была шоковая терапия. И многие из вас уже наверняка догадались, что это история про меня и моих родителей. Моя мама, между прочим, заслуженный учитель России. И она не чуралась прибегнуть к такому непедагогическому методу воспитания. Правда, таких наказаний было всего два в моей жизни, но они очень хорошо откорректировали меня и направили на истинный путь. Если вы помните книгу Педагогическая поэма, цитата из которой вынесена в начало этой главы, то знаете, что один из величайших педагогов человечества, Антон Семёнович Макаренко, однажды тоже не выдержал и надавал пощёчин своему колонисту за дорогу, который впоследствии стал самым активным колонистом и вырос крепким рабочим человеком. Я против того, чтобы бить детей, против. У меня был один случай, Когда я Никиту шлёпнул несколько раз по заднице за неуважительное общение с бабушкой, после этого меня так и ворочало наизнанку, я так себя корил, настолько был поддавлен и унижен своим поступком, что пообещал детям никогда их не бить. После этого я ни разу в жизни не ударил ни одного из детей. Хотя, честно говоря, хочется их порой отлупить, но я держусь. Но могу сказать точно, что во всех трёх описанных случаях разовые ситуации стали поворотными моментами в жизни. Первое Я даже допустить не могу, что заберу себе что-то не принадлежащее мне. Это моя черта настолько ярко выражена, что даже формулируя свои цитаровки или приводя цитаты из других авторов, я всегда с благодарностью упоминаю первоисточники и никогда не выдаю чужие мысли за свою. Кстати, я считаю, что вор должен сидеть в тюрьме. Этом посвящена отдельная глава в моей книге "Сложный починенный". Второе. Макаренко писал, разбирая эту ситуацию, в области дисциплины случай с Задоровым был поворотным пунктом. Нужно правду сказать. Я не мучился угрызениями совести. Да, я избил воспитанника. Я пережил всю педагогическую несуразность, всю юридическую законность этого случая. Но в то же время я и видел, что чистота моих педагогических рук дела второстепенное в сравнении с стоящей передо мной задачей. И если бы тогда он не правил границу, как можно с ним общаться, а как нельзя, не получилось бы у него создать образцовую советскую коммуну с малолитыми уголовниками, которые приносило в казну чистыми 5 млн рублей в год. А это колоссальные деньги по тем временам. Третье. Никита не чает души в моей маме, своей бабушке. И мне кажется, что у них самые близкие, дружеские и крепкие отношения, какие можно представить между взрослым и ребенком. И все мы категорически против физического насилия, агрессии в воспитании, оскорбления детей. Всегда будем стоять горой за своих близких и не готовы их дать в обиду кому-либо. Еще раз в защиту Макаренко для тех людей, которые только вскользь знакомы с его произведениями, я процитирую, его замечательную книгу для родителей. Если вы бьёте вашего ребёнка, для него это во всяком случае трагедия. Или трагедия более обиды, или трагедия привычного безразличия и жестокого детского терпения, но трагедия это для ребёнка. А вы сами, взрослый, сильный человек, личность и гражданин, существо с мозгами и мускулами, вы, наносящие удары по нежному, слабому, растущему телу ребёнка, что вы такое? Прежде всего, вы невыносимо комичны. Если бы не жаль было вашего ребёнка, можно до слёзх хотять наблюдая ваше педагогическое варварство в самом лучшем случае в самом лучшем вы похожи на обезьяну воспитывающую свои детёныши кто же леет розги своей тот ненавидит сына а кто любит тот с детства наказывает его так звучит стих 12 25 в притчах отца реса ламонии я думаю что основной посыл этой притчи звучит так иногда нужно и наказывать ребёнка ведь если его поведение вовремя не корректировать он пойдёт по наклонной и мы сами же создадим своим бездействием условия которые сделают ему плохо. Но мы живём совсем в другое время. Примег гуманизма, либеральных психологов и мягких подходов к воспитанию нас убеждают, что наша задача ни в коем случае не ранить психику наших детей и вообще их не наказывать. Я видел однажды сцену, где восьмилетняя девочка лупила маму по лицу и кричала ей: "Дура!" А Таславна, оплённая пыльцой и позитивной психологией, ей отвечала: "Доченька, я знаю, что ты на самом деле любишь свою мамочку и совсем не хочешь делать мне больно". Я с позицией этой мамаши не согласился, уж простите меня. Конечно, я стараюсь придерживаться гуманистических взглядов и ещё раз подчеркну, что бить детей считаю неприемлемым. Однако надо в таких случаях, как с той девочкой и её ополчённой мамой, ребёнка наказывать. Мои дети знают про все эти случаи. Я накажу ребёнка, если он осознанно нарушит наши договорённости. Для меня дать слово и не сдержать его одна из самых страшных историй, которые могут случиться с человеком. Я знаю таких обещалкиных, и все они отъявленные негодяи. Не хочу, чтобы мои дети превратились в таких представителей соцума. Я накажу ребёнка, если он применит физическую силу по отношению к другим членам семьи. У нас в семье не принято распускать руки, и даже если конфликт зашёл далеко, и у тебя есть соблазн ударить своего оппонента, ты не должен этого делать. Я накажу ребёнка, если он попытается унизить или оскорбить мою жену или бабушек-дедушек. Даже комментировать здесь нечего. Всё. Они могут дурачиться, баловаться, нарушать режим, отказываться от обеда, даже что-то сломать. Я буду их ругать, корректировать, могу повысить голос, но санкций за это не будет. Переживу. Дети должны дурачиться, баловаться и нарушать режим. Иначе, что это за детство? Но красную черту переходить нельзя, и они это знают. А придумать способ наказания я смогу. Главное действовать спокойно, как я говорю, в состоянии имдуса, когда я веду серьёзный часовой просветительский разговор один из видов наказания. и нахожусь в состоянии самообладания и суровости, дети потом мне говорят, лучше бы ты на нас наорал. Хорошо, что у меня есть 20-летний управленческий опыт за плечами, и вести такие разговоры я научился. Очень уж они не нравились моим сотрудникам, и очень не нравятся моим детям. Но разговариваю я так, просто потому что их люблю, и хочу, чтобы такого больше никогда не повторялось. Точно не для того, чтобы кому-то таким образом отомстить, показывая свое величие и власть над этими людишками. Способ, кстати, гораздо эффективнее, чем кого-то ударить или поставить в угол. Кстати, на одной из конференций для родителей, организованных моей командой, одному из выступающих, Патио Монашвили, после его речи задали вопросы из зала: "Как наказывать детей?" Он очень хорошо сказал: "Наказание это слово "наказ" или "наставление". Поэтому, наказывая, мы должны показывать направление, как было бы правильно поступить в ту ситуацию, которую мы сейчас с ребёнком разбираем, и объясняем, почему он поступил неправильно". Примерно такой же логике я чаще всего придерживаюсь. То есть наказание это разговор, а не применение физической силы. И напоследок хочу рассказать вам одну историю, которая показывает, как мягкотелость родителя и его доброе сердце вредят ребенку. Она, естественно, произошла со мной и с одним из моих детей, и она снова про компьютерные игры. Один из моих парней, ну, очень любит их. Но ему не очень повезло, ведь папа со своими шизоидными стереотипами разрешает играть даже в безобидный Майнкрафт только по субботам, на каникулах еще и по средам. И вот... 30 апреля 2021 года. В канун длинных майских каникул вся семья на первом этаже, каждый занят своим делом. И тут я замечаю, что одного нет, причём уже часа полтора. Поднимаюсь на второй этаж, поинтересоваться, чем занят ребёнок. Подхожу по коридору к его комнате, вдруг слышу шлёп характерный звук закрывающейся крышки ноутбука. Захожу, сидит, склонившись над пустой тетрадью, глаза бегают. Я говорю: "Что делаешь, он? Домашку?" Очень странно, что в первый день каникул. Но все может быть. Я. Ну покажи, что задали, над чем трудишься. Он. Надо нарисовать схему комнаты своей мечты. Я притрагиваюсь к крышке ноутбука, которая очень горячая. Ну покажи, что начертил. Мне интересно. Может подскажу, что? Он вздыхая и все понимая. Да пока ничего не начертил. Я. То есть ты уже полтора часа сидишь и думаешь над комнатой мечты, но даже не попробовал ничего нарисовать. На тебя это не похоже. Он. Ну да, на меня это не похоже. Я. Я. А я когда подходил, слышал, как закрывал крышку ноутбука. Может быть, ты ничего не успел сделать, потому что был занят чем-то другим? Открой, пожалуйста, покажи, что ты там делал. Он: Я не буду открывать. Я играл. Без спроса. Я: Ну что же, мы об этом много раз говорили, беседовали, договаривались. Придётся тебя наказать. Я не разрешаю тебе пользоваться ноутбуком неделю. Ты считаешь это заслуженное наказание? Он молчит, кивает и тяжело вздыхает. Через 2 дня мы едем на дачу, и тут наступает среда. День, когда на каникулах детям можно играть в компьютер. Двое других играют в игры, провенившийся повесил голову и страдает, охает, ахает, переживает, но молчит. И тут мне стало его так жалко, и я понимаю, как ему обидно, что его брат с сестрой играют, а он нет, и моё отцовское, сжавшееся сердце растаяло. Завожу его в отдельную комнату, ты ощутил тяжесть проступка. Тебе обидно сейчас, что ты не можешь играть? Хочется ещё раз нарушать наши договорённости? Абсолютно понимающий ребёнок говорит мне, что жалеет о содеянном, что больше так поступать ему не хочется. И если бы вернуть время назад, он бы такого больше не делал. Я хлопаю его по плечу, хвалю и прощаю. Отменяю наказание. Говорю, что раз он так всё прочувствовал и осознал, то пойду ему навстречу. Пусть играет. Счастье, радость, объимашки, благодарность. 10 мая, последний день весенних каникул. Вся семья на первом этаже, каждый занят своим делом. И вот я замечаю, что одного нет уже часа полтора. И это тот же мальчик, которого не было и тогда, в начале каникул. Поднимаюсь на второй этаж, иду громко, не крадусь на цыпочках, даю время, чтобы он услышал мои шаги заранее, ведь меньше всего на свете хочу увидеть то, что он играет. За пару шагов до его двери слышу «шлёп» характерный звук закрывающейся крышки ноутбука. Закажу и вижу сцену как из кино. Ребенок летит от своего стола и на лету разворачивает книжку. Плюхается на кровать, понимает, что я его снова поймал, так как видел, что я его видел. «Ты сейчас скажешь, что читаешь книжку?» – спрашиваю. Он все понимает. Он опоздал на две секунды. Его план, увы, не сработал. Я снова играл. Разговор на этот раз был и со мной, и с женой, его мамой, в смысле. Мы беседовали полтора часа, спокойно, тихо, без криков, но очень чётко и серьёзно. Про умысел, зависимость, самоконтроль, важность слова, честь и достоинство, мужские качества и нашу боль. Было неприятно, но отбук он решился на месяц. Все игры, соответственно, тоже, ровно до 10 июня. Никаких больше поблажек, прощений, амнистии быть не может и не будет. На целый месяц я сам корил себя. Зачем тогда на даче я проявил мягкотелость и простил его досрочно? Он лишил на месяц своего любимого хобби только потому, что папа оказался слишкомserdeбольным. Вот уж точно, благими намерениями выслан дорого в ад. Любящие родители наказывают ребёнка не чтобы наказать, а чтобы остановить его, когда он сам останется не в состоянии. Наказание как шлагбаум, не позволяющий ребёнку перейти грань вседозволенности, после которой его сложно будет вернуть. Поэтому увы, наказания нужны